Глава 75. В обратном поезде дохадли Тихо. Я сижу один и смотрю в окно на проносящиеся мимо ряды домов. Мы привыкли думать о наших домах как о защите от внешнего мира. Джейсон и Эмми считали, что их дом обеспечивает им безопасность, пока к ним в дверь не постучалась смертельная угроза. Моя мама тоже верила, что наш дом защитит нас. Но он нас не защитил. Аджакаш... Неужели он действительно стремился лишь защитить Дэнни? Возможно, так и было. Даже Бетти Бакстер показала мне, насколько могущественной может быть родительская любовь. На железнодорожной станции Хадли поезд замедляется и останавливается. Я быстро выхожу по лестнице и поднимаюсь с платформы в здание станции, прикладываю телефон к турникету, прохожу. Чуть дальше расположена кофейня. За маленьким столиком у окна сидит Памела Кадберт. «С ней мужчина, которого я видел вчера вечером в саду, у дома викария. Я останавливаюсь. Мне интересно». Они сидят близко друг к другу за маленьким столиком и чувствуется, что им вместе хорошо. Сзади через турникет проходит пожилой мужчина, бурчит себе под нос, недовольный, что я преграждаю ему путь. Я хорошо вижу Памелу. Она крепко обхватывает руками чашку и слушает, что говорит ей мужчина. Я брожу по киоску, разглядываю номера газет, освещающих недавний правительственный кризис. Беру газету, читаю первые два абзаца и кладу её обратно. Затем беру пачку жевательной резинки и сканирую её на кассе самообслуживания. Плачу с телефона и снова поворачиваюсь к кофейне. Помэла встаёт. Мужчина делает то же, затем шагает вперёд и обнимает её. Я отказываюсь от предложения терминала взять чек и возвращаюсь к дверям киоска. Памела выходит из кофейни одна. Глаза у неё красные и опухшие. Она меня не видит и торопливо спускается вниз по лестнице. Я смотрю на мужчину, с которым она была. Тот снова садится и что-то печатает в телефоне. Я захожу в кофейню и заказываю капучино. Пока бариста взбивает молоко, я пристальнее рассматриваю мужчину. Волосы длинные, но аккуратно собраны назад. Он гладко выбрит, я дал бы ему лет 40. Я благодарю бариста за кофе и подхожу к столику мужчины. Выдвигая стул, спрашиваю, «Можно?» Остальные столики пустуют, и он выразительно осматривает кафе. Я сажусь напротив него. «Я всё равно собирался уходить», — говорит он, поворачиваясь за рюкзаком, висящим на спинке стула. «Я видел вас вчера вечером в саду Викария», — говорю я. Он поворачивается ко мне лицом. «Мы знакомы?» — спрашивает он, сужая глаза. «Меня зовут Бен Харпер». На его лице читается «Смутное узнавание». Примите мои соболезнования, говорит он. Я читал о вашей семье. Я привык к такой реакции, особенно в Хадле, и просто киваю в знак благодарности. Могу я спросить, как вы связаны с церковью Святого Стефана? Без предисловий спрашиваю я. Эмили Уизерс, моя мать, также прямо отвечает он. А преподобный Уизерс, ваш отец, верно. Теперь наступает моя очередь выразить соболезнования. Он в ответ сдержанно кивает. Люк «Могу я спросить, почему вы вернулись в Хадли сейчас?» Продолжаю я. Он со скрежетом отодвигает стул и встаёт. «Извините, но мне пора», — закидывает рюкзак на плечо. «Это связано с тем, что тело Анжела Каш было найдено под клубом, который вы строили, или с пожаром, который чуть не убил мальчика?» Не отступаю я. «Я ничего не знал о пожаре», — отвечает он. «Я узнал о нём от матери». «Но вы посчитали необходимым вернуться? Нам обоим было проще обсудить это лицом к лицу» потому что она боялась, что вы могли быть причастны. Я её успокоил. Вы разговаривали вчера со своим отцом? Нет, не разговаривал. Он идёт к выходу из кафе. Я кричу ему вслед. Откуда вы знаете помылу Кадберт? Он останавливается и качает головой, не давая ему времени собраться, чтобы начать отрицать факт знакомства, я сразу добавляю. Я только что видел вас вместе. Он медленно идёт обратно ко мне. Мистер Харпер, говорит он тихо. Вы за свою жизнь пережили такое, что большинству людей трудно даже себе представить. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, оставьте это дело.